Все это Валентина слышала тысячу раз. Эрл давно уже потерял надежду пополнить ее именем список своих побед, и, как ни странно, ему нравилось это. Он был не из тех, кто дружит с женщинами. Женщины годятся лишь на то, чтобы использовать и бросать их. Валентина оказалась редким исключением. Она небрежно чмокнула его и поспешно отошла к Рори и Саттону. «Попробуй один из новых подозрительных коктейлей Тео», — предложил Саттон, вручая ей стакан и кивая Рогану. «Один бог знает, сколько виски он туда вбухал. Даже у Эрола глаза остекленели». Валентина сделала глоток и рассеянно осмотрелась. Улыбка застыла на ее губах, а с лица сбежали краски. Он стоял в дверях, небрежно озираясь, держа руки в карманах. Прошло шесть лет с их последней ночи. Шесть долгих одиноких лет, в течение которых не было дня, чтобы он не занимал ее мысли. Война изменила, но не состарила его. Он похудел, черты лица стали жестче. Теперь это был уверенный в себе собранный человек, которого невозможно застать врасплох. Он беззаботно оглядел комнату, и ноги Валентины подкосились. Рана была так же свежа и глубока, как в тот день, когда она узнала, что он не вернется. Оп! «Боже!» — с ужасом прошептала Лейла. «Это видал!» «С моей бывшей женой!» — горько добавил Роган. Только сейчас Валентина заметила красные лакированные ноготки, вцепившиеся в рукав видала, изящную сверкающую кристаллами подвесками женщину, повисшую у него на руке. Он направился к толпе, и горло Валентины стиснула невидимая рука. Видал, двигался с обманчивой легкостью и гибкостью человека, который всегда находится на чеку, готовый мгновенно броситься в атаку при малейшей опасности. Годы сражений в горах вместе с партизанами не прошли даром. Еще секунда, и он увидит ее. Больше не нужно пытаться отдалить встречу, о которой она так мечтала и которой так боялась. Его волосы, такие же темные и блестящие, ввелись на концах, падали на лоб упрямыми локонами. Он не посидел, лишь виски поблескивали серебром. Морщины бегущие от крыльев носа до уголков рта стали еще глубже, а в плотно сжатых губах было что-то беспощадное. Его, единственного из всех гостей, не целовали в знак приветствия, не хлопали приятельски по спине, не выказывали дружеского расположения. Только «храбрец» или «дурак»? Отважился бы на фамильярность с Видалом. Романа заметила Рогана и послала ему воздушный поцелуй, показав при этом Видалу на маленькую компанию. Валентина попыталась шевельнуться, отвести глаза, но не смогла. Он увидел ее. Она заметила, как он затаил дыхание, И в потрясенном неверии поняла, что в его взгляде сверкнула жгучая, злобная ненависть. Валентина покачнулась, и Сатан подхватил ее под руку. Шум в комнате, громкий смех, болтовня, внезапно стали невыносимыми. Даже лейла и Роган почему-то расплывались и казались цветным маревом. Видал, направился к ним. Выхода не было. Бежать поздно, скрыться негде. Он стоял так близко, что Валентина почувствовала запах крахмала от его вечерней сорочки, знакомой аромат одеколона. Она глубоко, прерывисто вздохнула и высоко подняла голову. — Рада вновь встретить вас, видал! — сухо пробормотала Лейла. Саттон и Рори неловко молчали, и Роган уничтожающе уставился на роману. Губы, видало, дернулись в невеселые улыбке. Вы удивляете меня, Лейла? Я не думал, что мое отсутствие так вас встревожит. С нескрываемой издевкой бросил он. Лейла покраснела и отвернулась. Видал, медленно перевел взгляд на Валентину. Мгновение, казалось, растянулось на целую вечность. Наконец он оскорбительно небрежно бросил. — Не говорили, что вы отделались от Дентона Бруктейлора с обычной, приобретенной немалой практикой, легкостью? По-видимому, на горизонте маячит очередной кандидат в мужья. Лейла охнула. Глаза Рори широко распахнулись. Валентина подняла голову чуть выше. Длинная прелестная шея потрясала красотой. Перед ней стоял мужчина, обещавший всегда любить ее. Обещавший жениться и стать отцом их ребенка. Тот, кто бросил ее и Александра ради искалеченной безумной жены. Тот, кто, вернувшись в Голливуд, предпочел забыть об этой самой жене и появиться на престижной вечеринке в обществе «Романы де Санта». «Если это и так», — ответила она тщательно, подбирая слова, так что каждый слог казался льдинкой, со звоном падавшей на паркет. Вы узнали бы об этом последнем, мистер Ракоши. На какое-то ужасное мгновение Лейли показалось, что, видал, сейчас ударит Валентину, но он тут же пожал плечами и равнодушно добавил. И последний, кого это интересовало бы. Он повернулся и вышел. Романа поспешила следом. Какой дьявол на него напал, — недоуменно осведомился Рори. «Тот, что когда-нибудь его погубит», — предрек побледневший Сатан. «Попросите принести еще выпить, дорогой мальчик. Пожалуйста, бренди. думаю, это сейчас самый подходящий напиток и, по возможности, полные стаканы».